Глава 8. Карим. Карим Увейдат имел все, что сделало бы любого мужчину счастливым. Ум, любимое дело, предназначение, деньги, слава, красивая внешность, крепкий тыл в виде семьи. Женщины сворачивали головы, когда тридцатилетний красавец заходил в помещение. Лучшие семьи региона Настропаляли своих породистых умниц и красавиц приложить максимум усилий, чтобы завидный жених из династии Увейдатов обратил на них внимание. Четно. Карим был другим. С детства. Кто-то многозначительно называл его не от мира сего, зная, что особый математический склад ума накладывает свой отпечаток на восприятие мира. Кто-то считал попросту сумасшедшим. И не только из-за темной сомнительной истории, произошедшей с ним почти десятилетия назад, когда он связался со слетевшей с катушек женой-тесте своей сестры-близняшки, что само по себе тот еще скандал в их мире, да что уж говорить, в любом мире. Дело было в его деятельности сейчас. Карим давно и безвозвратно потерял страх и чувство самосохранения». «Нет, в их семье все мужчины были смелыми и отважными, но дела Карима не вписывались даже в их шкалу оценки храбрости. За твою голову объявлено баснословное вознаграждение, а ты отчаянно лезешь в самое пекло, не боясь ничего». А он и правда не боялся. Не боялся испытывать судьбу раз от раза, не боялся того, что предать могут и одни, и вторые. В тех краях не было друзей, не было даже союзников, Зато было нечто иное, то, зачем он так отчаянно гнался, но не чтобы догнать, чтобы победить. Вот что теперь стало его главным проектом, вот что вызывало интерес и даже азарт. «Опять ты туда едешь, Карим?» Делана возмутилась Ким, потягиваясь на сатиновой постели. Жгучая брюнетка пуэрто риканка шикарная и лощеная, с черными кудрями до пояса, кожей цвета золотистой карамели и аппетитной грудью, знала себе цену и давно перестала питать иллюзии по поводу мужчины, который сейчас сидел к ней спиной на балконе их люкса, но сердце не прикажешь. Знойный сириец с кучей тайн позади и сложными алгоритмами в голове манил ее как знатную охотницу за лучшими особями мужского пола ее времени». Карим усмехнулся, проигнорировав ее деланное беспокойство. Раскурил сигару, выпустил кольцо серого дыма, вглядываясь в темную пустоту перед собой. Не такую, как там, а более бессмысленную и спокойную, а оттого бесконечно неинтересную, как лежащая на кровати в номере женщина на миллион. Они были вместе уже три года. Вернее, она считала, что они были вместе. Сам Карим же ни с кем вместе не был. Волк-одиночка с тоскливыми глазами. Женщины обвиняли его в бессердечности, холодности и эгоизме. Они не знали. А он просто умер. Давно умер. Еще семь лет назад. Умер. Он умер в тот роковой день. На палубе своей роскошной, эксцентричной яхты в черном, хромированном цвете. Умер в глазах женщины, которую хотел спасти в затуманенных сумасшествием, отчаянием и любовью к другому мужчине в глазах. Да, она его не любила. Он знал это безошибочно, прочитал это в ее глазах перед нелепой и чудовищной смертью. Любил ли он ее? Это уже не имеет значения. Это не имело и тогда. Потому что смерть не про любовь. Кто хоть раз видел ее, меняется навсегда. И не объяснить это ни лежащей на постели шикарной Ким, ни родителям, никому бы то ни было еще». Зато он точно теперь знал, если зачем-то он и был послан на землю, то для того, чтобы бороться с ней. Вот его идеальный алгоритм, вот его предназначение. И он боролся, отчаянно, серьезно, теряя себя, поражая других и своей храбростью, и своим безумием. Его первая поездка в Раджаву произошла спонтанно, даже случайно. Примечание – Здесь и далее использован вымышленный топоним, имеющий сходное звучание с реальным топонимом. Все описанные события являются авторским вымыслом и не имеют отношения к реальности. Конец примечания. Карим отчаянно искал экстримов жизни, поэтому не гнушался самых странных выездов, самых экзотических опасных мест. Афганистан, Центральная Африканская Республика, Кашмир, Мали... На запад Сирии, неконтролируемую властями территорию, где все еще продолжали действовать недобитые остатки радикальных экстремистов, он попал по просьбе приятеля из ООНовской миротворческой структуры. Тот просил ознакомиться с планами и картами боевиков, захваченными как трофеи местными жителями курдами в ходе одного из рейдов на экстремистов. Специалисты с ними разобраться не могли. Документы были явно закодированы. Кариму предложили посмотреть на конфискованные документы. Правда, сами курды – люди чрезвычайно осторожны и не верящие никому из чужаков. А было, почему и за что? Что-то отдавать ооновцам мы уже тем более сирийцам не собирались. Для Карима это не было проблемой. Он был готов выехать на место и все посмотреть, а заодно посмотреть и вокруг. И он посмотрел и разгадал загадку. Планы и карты являли собой спланированную на несколько месяцев вперед схему террористической активности и прочей диверсионной деятельности. Так Карим стал заниматься тем, что так отчаянно хотел делать – побеждать смерть. Ломать ее коварные планы аккурат в тот момент, когда скользкая костлявая рука ее с косой возносилась для нанесения удара. Он придумал механизм пеленгования и нейтрализации вражеских волн, которые не позволяли террористам совершать подрывы на расстоянии и выводить из строя электронику. Он придумал ультразвук, заставлявший боевиков биться в и боли, мечтая лишь о том, чтобы сдаться. Он ловил их, как тараканов. Безжалостно, яростно, неотвратимо. Так он заработал славу и признание не только среди своих, но и среди курдов. Так он стал самым ненавидимым и разыскиваемым человеком среди радикалов. Прошло уже более трех лет с тех пор, как они впервые провернули первую операцию. И даже эта история при всех ее сюрпризах и нетривиальности стала приедаться. Даже здесь он то и дело проверял границы дозволенного, тестировал себя и окружающих на выносливость, рискуя и подходя к врагу все более открыто, все более дерзко. Тот день был таким же. Он знал, что они собирались взорвать пятничный рынок в одном из небольших приграничных курдских городков – Не сказать, чтобы очень серьезный теракт, важная операция, скорее рядовая месть. И тем не менее, какая-то странная сила подтолкнула его к тому, чтобы ехать туда самому. Чтобы подобраться максимально ближе. Когда потом он будет вспоминать и думать о случившемся, он невольно поймает себя на мысли, что это был тот самый Мактуб. Непонятный, непринятый Каримом. Мактуб, который одним разом взял и перечеркнул все его алгоритмы и схемы. В тот день... В тот час Аллаху было угодно, чтобы именно Он оказался в том самом месте и в то самое время. Так было предначертано.